Глава 9. Майн кампф. Война, как благо для Германии. Знатоки утверждают, что книга Гитлера «Майн кампф. Моя борьба» в первоначальном виде оставляла жалкое впечатление из-за огромного, огромного количества изъянов, многословия, неправильных грамматических конструкций, крикливости. По некоторым данным, в ней содержалось 164 тысячи синтаксических ошибок. Многократный повтор тезисов, изобилие пафосных высказываний, весьма полезные в публичных речах, мастером которых г и т е р несомненно являлся, будучи перенесенными на бумагу, могли вызвать недоумение и раздражение. Первое издание имело длинное и невразумительное название «4,1 года борьбы против лжи, глупости и трусости». Сократил его до двух слов «Моя борьба» один из последующих издателей. Тем не менее «Майн камф» быстро завоевала популярность. Еще до прихода Гитлера к власти разошлось более пяти миллионов экземпляров. Необычная книга, наполненная новыми и радикальными идеями, явно понравилась немцам. И не одним немцам ее перевели на 11 языков. Причина, наверное, в том, что семена зла способны прорастать быстрее семян добра. А в Германии 20-х годов прошлого века они упали на подготовленную почву. Гитлер надиктовал половину своего главного труда соратникам Моррису и Гессу. Коротая время в тюрьме, куда попал вместе с группой товарищей по партии после неудачного пивного путча 1923 года. Условия там были совсем не такие, какие будут установлены в нацистских концлагерях. У каждого была своя спальня и и н д и в и д у а л ь н ы е ванная с горячей водой. Будущий фюрер иногда завтракал в постели. Шесть часов в день разрешалось гулять в саду. Гесс после пуща сначала скрывался, но потом, узнав из газет о необычайно мягком приговоре, вынесенном Гитлеру, Добровольно приехал в Мюнхен и получил 18 месяцев заключения. Фюрер отсидел 9 месяцев, ГЕС 6, а затем они вышли из тюрьмы по амнистии. Вторую часть книги Гитлер написал уже на свободе, в 1925-1927 годах. Это было время тяжелого кризиса, вызванного поражением Германии в Первой мировой войне. у с л о в и я Версальского договора 1919 года, унизительными и разорительными для побежденной страны. Затем к тяготам германского происхождения добавилось давление мирового экономического кризиса, бедность, безработица, н е д о е д а н и е были спутниками миллионов немцев. И вот в эту серию беспросветную жизнь вторгается человек, утверждающий, что немцы выше других наций, что они раса господ и должны владеть миром, и мир должен им покоряться. Весьма амбициозные идеи лесные посулы запали в душу многим немцам. Гитлер дал свои ответы на многие злободневные вопросы. Он неожиданно для всех открыл глаза соотечественникам на новых врагов нации, якобы виновных в военной неудаче Германии и во всех других несчастьях. Ими оказались евреи, паразиты на теле других народов. Именно они нанесли удар кинжалом в спину во время Первой мировой войны. Во множестве пассажей он доказывал величие арийской расы, носителей чистой крови и убожества недочеловеков-евреев. н а в о я в л е н н ы й вождь предложил и средства прихода к господству, войну и только войну. «Доктрины, проповедующие м и р н о е решения вопросов, представляют опасную для Германии слабость», утверждал он, и немцы, мечтавшие о реванше после поражения в 1919 году, мысленно с ним соглашались. К тому же Гитлер указывал, как именно нужно действовать на этот раз, чтобы добиться успеха. Традиционное направление военных походов на юг и запад Европы неправильное, «Нужно двинуться на восток, п о п у т и т е в т о н с к и х рыцарей и завоевать земли силой торжествующего меча», — учил он. Задолго до прихода Гитлера к власти открыто и громко зазвучала его проповедь национальной исключительности и агрессивной войны. Более того, еще тогда он назвал и страну, за счет которой должна увеличиться Германия, Но когда мы сегодня говорим о новой территории в Европе, мы должны иметь в виду главным образом Россию и п о г р а н и ч н ы е с ней г о с у д а р с т в а Перед тем, как завоевательные войны стали реальностью, прошли годы интенсивной нацистской пропаганды, основанной на выкладках из «Майн кампф» Библии немецкого фашизма. Не откажешь в точности формулировок бывшему командующему войсками СС, а впоследствии свидетелю на Нюрнбергском процессе Бах Зелевский. Дескать, если 10 лет вдалбливать немцам, что славянские народы – низшая раса, а евреи – недочеловеки, то убийство миллионов этих людей становится естественной целью.